На пятнистом, с расшарканным лаком полу издательского вестибюля белеют изорванные в мелкость бумажки. Сквозь длинное стеклянной дорогой вверх окно, дымчатое от летней еще пыли, натекает сизый свет слякотного декабрьского утра. Бросаюсь к лестнице, Под стремительными моими шагами вверх узорчатое старинное железо гремит и грохочет. В кабинет к милой бухгалтерше влетаю, задыхаясь. Вот сейчас он придет сюда с такими красивыми глазами. То ли нахально вру, то ли заклинаю. И вы увидите. Вот-вот сейчас. Женщина в нарядной прозрачной японской кофточке смеется. Она смеялась и тогда, когда рассказывала о том, что ее муж, капитан дальнего плавания, по восемь-десять месяцев пропадает в море. Она ждет, ждет. Привыкла. Это поначалу ревела. Ко всему привыкаешь. И вдруг есть тайна возникновения шаровых молний. Но как объяснить, почему? Как? От чего именно в тот момент, когда я договорила последнее, вот-вот сейчас, дверь скрипнула, приотворилась, и я увидела ваши, твои, смеющиеся глаза. Видите, видите, ору в счастливом ужасе от своего только что сбывшегося пророчества. Какие глаза! Бухгалтерша смеется, сияя золотом ухоженного рта. «Ну зачем же так?» Негромко, смущенно отзываетесь вы. «Но чувствую, и моя ошалелая бестактность, и твоя вежливая неловкость не в счет, все прах и суета в сравнении с тем, что мы видим друг друга» в целости-сохранности. Неловкость сковывает мой язык спустя несколько минут там, на черном сквозном кружеве лестничной площадки, где мы с вами, тобой, остаемся наедине. Какая-то грозная и одновременно блаженная неловкость, и свежий запах твоего одеколона, уже знакомый мне, Стойкий, мужской. Я начинаю лепетать о том, что бухгалтерша — прелестная женщина, что о своих сахалинских собратьях поговорила с кем надо, что спала в огромной комнате, что... В общем, чепуху сущую. И изредка посматриваю на тебя, на твои внимательные глаза, снизу вверх, конечно. Но если бы даже была на высоких каблуках, все равно бы пришлось снизу вверх. — У вас есть еще здесь дела? — спрашиваешь, когда я выдохлась. Голос твой осторожен. Прозрачные глаза, выпукло полуприкрытые веком, сияют сквозь стрельчатую бахрому черных ресниц. И я знаю, что это их неурочное, бесстрашное сияние, предназначена одной мне во всем мире. Нет, все. Тогда пойдем? Можно пообедать? Полу спрашиваешь, полу отвечаешь, словно приглашаешь на первый вальс. Пошли. Это ведь не бог ведь что. Если тебя, женщину, Мужчина придерживает за локоть, когда вы спускаетесь с лестницы. Но этот свежий запах одеколона уже не только знакомый, но привычный. И размеренное мелькание мысков темно-коричневых твердокожих ботинок тоже уже привычных, из-под черных брюк. Непривычно, смутно ощущение властной, предупредительной силы, с которой сжали, не больно, но крепко, мой локоть чужие пальцы. И чем дольше мы спускаемся с этих гулких лестниц, тем надежнее кажется мне хватка этой сильной мужской руки. Невольно снизу вверх глянула в ваше, твое высокое лицо. — Что? — спросил четко как коренной петербуржец, выговаривая «Ч». Твои глаза смеялись. Твои прозрачные, светло-зеленые глаза под черными бровями, жутковато-прелестно сплетенными на переносе. Что вас удивляет? Что я могла ответить вам? Тебе? Почему? чего даже пальто твое, которое я видела скошенным глазом, показалось мне черной прочной громадой, способной защитить от любой напасти. Приостановились как-то разом, глянули друг на друга, почему-то строго, почти сурово, и рухнула высокая, щербатая стена с насмешливым, злым оскалом, что невидимо торчало между нами, имя которое в быту разница в возрасте. Пристально и доверчиво, как единственные, уцелевшие после урагана, смотрим друг на друга. Да не мы, не мы, а два наших бесприютных одиночества. Одиночество же, как оказалось, не имеет возраста. Одиночество на лету ловит приметы своей необязательности для всего, что вокруг, и раздраженное металлическое дребезжание лестницы под нашими одинокими шагами — тому лишнее подтверждение. Как и безучастный, слепой свет длинного окна, мы здесь как бы ничьи, ниоткуда, и звать нас никак. Но мы уже в сговоре. Нас в упор одинаково сладко пронзило чувство жгучей благодарности за высшую взаимную понятливость, без слов, без жестов, а вот так. И хотя ты быстро, в несколько секунд, вышатнул наружу тяжеленную уличную дверь, я, лишившись твоей уже привычной необходимой руки, едва не осела в сырой, перетоптанный снег, от бесприютности, мгновенно охватившей холодным, ослепляющим пламенем. Но тотчас твоя умная рука приподняла в локте и сжала мою руку. — Мы идем. Ты говоришь мне негромко, не наклоняясь, а я отчетливо слышу сквозь уличный гуд и шум. — Готов с вами идти-идти. Все, что мне нужно. Глохну и слепну. Вот ведь только что слышала стеклянный звон трамваев, гудение толпы, вязкий шорох десятков ног в сыром тяжелом снегу, чмокающие хлопанье магазинных разбухших дверей, видела силуэт военного корабля, отуманенного далью. Белую, блестающую металлическим позументом машину, из которой выпорхнула длинноногая блондинка в дымящих самихах, ее кавалера-морячка, какого-то там ранга, в черном, форменном, в белом шелковом кашне, с загорелым где-нибудь в Сингапуре лицом, и как он щегольски небрежно прихлопнул дверцу. Идем и идем. Вне времени и пространства как два инопланетянина, сами по себе, чуждые всем и всему, в том числе всякого рода правилам, законам, постановлениям, увязывающим весь этот мир в предрешенные сообщества, содружества, артели, уже в том тайном, беззастенчивом, нерушимом сговоре, который похож на безумие. И вольный воздух прерий Овивает нас запахом диких трав. И сразу под солнцем и звездами, И под звон цикад, И под плеск теплой морской волны, И сквозь заросли какого-то там, Но несомненно прекрасного чапараля, И под дробный, добротный стук конских копыт. Почему так вдруг, Из такой ступленной силы, почему мы шли, шли и внезапно остановились и посмотрели друг на друга, и больше ничего. И я, привстав на цыпочки, словно бы зло, схватившись за твой воротник, поцеловала тебя в худую холодную щеку. Почему в тот момент твои глаза не смеялись? Почему ты прикрепко сжал своими голыми без перчаток руками, «Мои в варежках!» И молчал, молчал. И почему мое сердце ожгла безутешная скорбь? Почему я не улыбнулась даже тогда, когда ты улыбнулся и сказал, «Видите, где мы стоим?» «Кафе? Минутка!» «Почему ты был старше меня на двадцать шесть лет? И почему ты умер в тот же самый декабрьский день только спустя двадцать шесть лет? Кафе-минутка. Кафе-минутка. Низкое, зашлепанное крыльцо, плоское, замызганное понизу дверь, два витринных тусклых окна по бокам, по-банному влажных изнутри. Отнюдь не показательная точка общепита в славном портовом городе Владивостоке. Если бы сейчас билет туда не стоил таких бешеных денег, которых у меня, естественно, нет, я бы съездила, слетала. В кафе-минутка. Непременно. Для чего? А просто постоять на том самом месте? где мы с тобой больше никогда стоять не будем. А вдруг? Вдруг ты опять прикрепко сожмешь своими теплыми голыми руками мои варежка, и мое сердце ожжет безутешная прозорливая боль, так похожая на благодарность и радость. Вдруг ты произнесешь своим живым, внятным, ласкающим голосом «Кафе? Минутка!» И все. И хватит. А если еще как тогда возьмешь меня за руку и поведешь, поведешь неторопливо, словно выдавая мне возможность осознать свое нечаянное превращение из женщины, которая всю жизнь, сколько себя помнит, сама вела, вразумляла, доставала, распределяла, клеила обои, колола дрова, носилась по молочно-товарным фермам с корреспондентским удостоверением в кармане в некое хрупкое эфемерное существо, по сути неспособное к самостоятельному, безопасному передвижению в чужом, суматошном городе. «Ты вот что!» — кончая это. Примирись сознательно, вбей себе в голову. Пора, пора жить сегодняшним днем, а не вчерашним, позавчерашним. Есть же предел. Ты знаешь, чем это может закончиться? Знаешь? Ну сколько же можно не хотеть понять, не желать знать, что так жить нельзя? Это и не жизнь даже, а так, издевательство над собой. Милые мои, милые мои, Я теперь знаю столько, а все благодаря тебе, любимый, единственный. Ты всегда, всегда хотел, чтобы я знала много. Сколько книг, журналов, статей прочла по твоей подсказке, сколько выставочных залов слышали наши с тобой неспешные шаги, в атласных водах скольких заповедных прудов, озер, рек струились наши с тобой Рука в руке отражение, сколько кресел, величавых, обитых алым бархатом и простеньких деревянных, должны бы помнить разновеликую тяжесть наших тел, а воздух, подтемнеющий стремительно люстры, быстрый бег наших рук друг к другу и переплетение пальцев, и срыв наших дыханий, минутное оцепенение, миг нашей тихой, самозабвенной смерти друг в друге. Благодаря тебе, единственный мой, я знаю теперь и такое, такое я знаю в самых миленьких, совсем, может быть, необязательных, в самых безумных подробностях, Как это? Что это смерть любимого? И что же она, то есть я, то есть женщина, после, затем, потом? Но сначала, но прежде, да и по праву, кафе-минутка в хрустально-звенящем трамваями портовом бессонном Владивостоке. И ты ведешь меня куда-то, взявши за руку варежки, как ребенка несмышленыши. И мне это ново и странно, и немножко смешно, потому что я к тому сроку повидала, вот под завязку, и знаю столько. И даже как вытащить себя за волосы из помойного ведра городской пьяной окраины, где ребятишки с ангельского детсадовского возраста уже... Бегут до ближайшей скорой и вопят. Скорее мамка что-то с собой сделала. Из нее кровище клещет. А книг-то, книг сколько перечитала. Самонадеянная. А вот как умирает единственный, вот и не знала. Зато теперь, зато теперь нет. Поначалу любимый не умирает. Он лечится. Он сам себе выбрал закуточек между палатой и толстой стеной коридора. Там у него словно бы своя комнатенка, только без двери. Ему главное — тумбочка, на тумбочке настольная лампа, книги, газеты, очки, карандаши, термос, чашка. И никто не пристает с разговорами и свет можно зажигать, когда захочется. Уж как я переполошилась! Едва врач выговорила, туберкулез — активная форма. Точнее, пробормотала смущенно, ибо, как выяснилось туберкулезом, ты болен уже лет пять, а она проморгала. Худой, из одних глаз. Но зато глаза, глаза сверкают и переливаются лазоревыми гранеными алмазами. Можно сказать, глаза в подарочном исполнении. Боялась ли заразиться? Ведь все-таки туберкулез — такое дело. Да нет, потому что туберкулез у любимого — это оказывается совсем иной туберкулез, чем у всех прочих. Куда как благородней, чистоплотней если хотите. Нет, тогда ты нисколько не умирал, ничуть не паниковал. В больницу так в больницу, надо так надо. Ты удивлялся, почему в магазине отсутствуют кнопки. Сердился, потому что газеты опять принесли с опозданием. Недоумевал, куда запропастилась твоя любимая авторучка. Уверял меня что все-все твои вещи прекрасно уместятся в маленьком зеленом чемоданчике. И впрямь уместились. Тебе же никогда не нужно было много. А самое-самое необходимое — только бы книги, журналы, газеты, но еще печатная машинка портативная, облупленная Эрика. Но машинка в противотуберкулезной больнице ни к чему. А вот шарф Надо бы пригнать к шее поплотнее. Все-таки конец сентября, ветер. Нет, ты не умирал, ты осерчал. Ну зачем уж так, не зима же? И сам взял свой чемоданчик, каменно отяжелевший от книжно-журнальной продукции. И сам, пропустив меня вперед, захлопнул дверь, повернул ключ в замке и положил его себе в карман. А как же без ключа? Даже если сказано, что лежать в больнице придется около года. Но ведь рано или поздно. Да ведь и больница почти рядом. Семь трамвайных остановок. Чуть чего. Ты нисколько не умирал. Ты мерно, крупно шагал по сухому асфальту, изредка придавливая свежий желтый лист ранней осени. Круглые пуговицы твоего... Темно-серого тяжелого пальто поблескивали, будто новенькие, в белесых, жарких лучах уже присевшего, но все еще работящего сентябрьского солнца. Поскрипывала в пазах ручка чемодана, который ты нес. Что еще? Какие-то женщины, какие-то дети, мужчины, чьи-то сумки, кейсы, стол, поклеенный трепещущей лапшой самодельных объявлений. Какая-то бесцельная, почти необязательная жизнь и раскатанные до белого коленя трамвайные рельсы. В лицо я тебе не смотрела, старалась не смотреть. И трамвай распорядился разумно. Мы нашли места не рядом, а в затылок друг другу. Но когда прошагали мимо двух кирпичных столбов, на которых крепились железные, дружелюбно распахнутые больничные ворота, когда взошли на плоское бетонное крыльцо под черную вывеску «Противотуберкулезный диспансер номер», и ты сказал «Вот здесь». Я подняла на тебя трусливый взгляд и тотчас покосой прочь, чтобы ты не заметил в нем окоченелого, жалостливого испуга в такую страшную, черно-лиловую глубину утянуло твои глаза. И все-таки ты не умирал тогда, впервые переступив больничный порог, а смиренно, с разумной готовностью волевого человека, решившего играть и выиграть, снимал с себя в комнатенке гардеробной Свою вольную гражданскую одежду и натягивал положенные больничные хламиды, пахнущие хлоркой. Когда гардеробщица, полная, с набрякшими жиром коленями, посетовала, что вот, мол, на такой серьезный рост здесь одежда не предусмотрена, ты не безребячливого вызова ответил: Ничего не поделаешь. Уменьшится не в моих возможностях. Круглая, маленькая, особенно маленькая рядом с тобой, больничная тетя в белом, улыбнулась, сверкнув дешевым металлическим клычком и пообещала, приостанавливаясь с высокой охапкой твоих вещей. Когда выздоровеете, получите все это назад. Квитанцию не позадевайте. — А вы, гражданочка, можете уходить. Чего вам? Мы его сейчас на место определим. И ты не перечил. Повернулся ко мне. Худая белая шея, узкий подбородок, с утра выбритый в ближайшей к дому парикмахерской. Огромные, огромней не бывает, страшные и прекрасные глаза, сверкающие алмазами из черных ям. Иди, конечно же, что уж? На твоей пижаме пуговица застегнута не в попад, застегнула как надо, вдохнув синий ленялой байки, излишки дезинфекционного смрада. Зав отделением многоопытная старуха с насмешливо прямым взглядом, отчетливым начальственной выправки голосом, пообещала мне, положив руку на мое плечо. «Вылечим, хотя и трудно. Избавим от активной формы». Мы с ней быстро нашли что-то подходящее друг в друге. Она вытащила из шкафа, из-под стопки книг. «Читаю, люблю читать. Мне все дарят книги». Небольшую, в половину открытки фотографию выцветшую до цвета горчишника. «Это я!» И весело насмешливо смотрела, как я вывернусь. Ведь поверить в то, что эта старуха, порубленная морщинами, и щекастенькая веселушка на фото в солдатской пилоточке, лихо в кость насунутой на рассыпанные кудри, одно и то же божье создание — Не то что трудно, а не охота хоть плачь. А на эту мою блажь не спустила мне. Приметила и даже немножко осердилась. Да, когда это было-то, в войну, я добровольно на фронт побежала, только фельдшерские курсишки окончила. Из чего это я вдруг выпалила? Но выпалила. Вас, должно быть, кто-то очень любил. Положила фотографию лицом вниз, прижала, спикировавший, как ласточка, ладонью, проговорила с басовитым хохотком. — Я вроде тебя. Тут ведь, если любовь, дорог не выбираешь. Она сама тобой крутит. Полюбила одного, а другой меня полюбил. Этот другой полковником был. А кого полюбила, солдатиком? Уж как тот меня обхаживал, полковник-то? Как уговаривал замуж? Бесполезно. Мобилизовались мы с моим непутевым лейтенантиком. Приткнулись в снятый угол. А чем жить? Поначалу все с себя продавала. А мой лейтенантик... От непонятной мирной жизни, где ему места нет. Он же только и умел что пушку заряжать. Запил, значит, крепко. Раз бегу по улице, в раздрызганных топчишках, в юбчонке из трофейной гордины. А мимо на Виллесе, тот мой ухажор, погоны сверкают, красные лампасы сияют. Генералом стал. От тебе и раз. Заметил меня, рванулся. А я быстренько, со стыда, конечно, что в нищете такой, юрк в подворотню. И где ж они теперь? Генерал мой благополучно дышит курортным воздухом где-то под Евпаторией. А мой лейтенантик при мне. У него склероз глубокий. Много забывает? И сам на себя, ну и на меня, конечно, сердится. Сейчас побегу к нему. Он же меня ждет, как манну небесную. Не жалеете? Мне судьба. Ну, помчалась. Сдернула белый колпак с седых волос. Я вот чего. Случись что со мной? Как он без меня? Кому нужен? И вот я думаю. Знала она тогда, что у нее рак или же нет? Через три-то месяца после этого нашего с ней разговора уже вся больница причитала, что Вера Евграфовна не жилец. Ей было взяли сделать операцию. Да на что уж та операция?